Глава пятая. Оливер, я предпочитаю сам вести машину. За рулем я просидел 10 и 12 часов подряд. Я понимаю так, что мне гораздо безопаснее вести самому, чем доверять это другому, поскольку никто больше меня не заинтересован в сохранении моей жизни. Некоторые водители, как мне кажется, просто призывают смерть ради острых ощущений или, как мог бы сказать Нет, ради эстетики смерти. К черту все это. На всем белом свете для меня нет ничего более священного, чем жизнь Оливера Маршалла, и я хочу максимально контролировать ситуации, когда речь идет о жизни и смерти. Поэтому я стараюсь как можно дольше вести машину. До сих пор вел только я, хотя это и машина Тимати. Тимати другое дело, ему лучше, чтобы его везли, а не вести самому, полагаю, что это проявление классового сознания. Эри вообще не умеет водить, так что остаемся только мы с Недом. Нед, да я, всю дорогу до Аризоны, а изредка за рулем посидит и Тимати. По правде говоря, меня пугает одна мысль о том, чтобы доверить свою шкуру Неду, а не оставить ли все как есть. Нога на газе, и все дальше и дальше в ночь. Завтра, во второй половине дня, мы могли бы добраться до Чикаго. Поздно ночью до Сент-Луиса, до Аризоны послезавтра и начнем рыскать в поисках дома черепов Элли. Я хочу стать добровольцем на бессмертие. Я готов, я полностью настроился, я безоговорочно верю Элли. Боже, я верю, я хочу верить. Передо мной открывается все будущее. Я увижу звезды, я буду странствовать между мирами. Капитан, будущее из Канзаса. А эти психи хотят сначала остановиться в Нью-Йорке на ночь, провести вечер в баре. Их ждет вечность, а они, видите ли, не могут обойтись без Максвелл Плам. Хотел бы я им сказать, что я о них думаю, но нужно быть терпеливым. Не хочу, чтобы они надо мной смеялись. Не хочу, чтобы они подумали, будто я потерял голову из-за Аризоны и этих черепов. Первая авеню приехали».